Глава 16. Почти весь день я, скрючившись, пролежал в канаве. Смотрел оттуда, как Эдамс, Хамбер и Джуд Уилсон терзают Кандерстега, вжигают в него страх. Зрелище было не из Средства для обработки оказались простыми, как и сам план. Все помещалось на специально оборудованном участке.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 Прямо перед глазами Эдомса и Хамбера. Попасть в канаву тоже было непросто. Я подождал, пока все скроются из виду. Быстро пробежал по открытой местности метров пятнадцать, отделявшей канаву от последнего горбатого пригорка. Надеюсь, при возвращении особого героизма уже не потребуется. Надо будет просто дождаться темноты. Пургон поставили возле сарая. Я сразу услышал, сока не копыт по трапам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 В результате Джут и Кандерстек оказались как бы в крохотном загончике, имевшем три выхода, через внешние ворота и барьеры перекладины, мерно покачивавшиеся с двух сторон. Джут отпустил лошадь, и она принялась спокойно пастись. Эдамс и Джуд вышли за ограду и присоединились к хамберу, который уже орудовал в сарае. Сарай, сколоченный из обшивочных досок, По виду напоминал дневник для одной лошади, а концы трещаная дверь. Наверное, Микки провел три дня именно здесь. Вскоре все трое вышли. Эдамс скрылся за сараем. Когда я снова увидел его, он уже поднимался по холму. Быстро добравшись до самого верха, он остановился и принялся оглядывать местность. Хамбер и Уилсон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 Лезть за биноклем рискованно. Я напряг слух, но никакого звука, разумеется, не услышал. И все же сомневаться не приходилось. Кандерстег вскинул голову и настороженно посмотрел на Хамбера. Вдруг из шланга, который держал Уилсон, хлестнуло пламя. Струя огня прошла сзади Кандерстега, и хотя не задела его, все равно испугала до полусмерти.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 Осторожно поднял голову, посмотрел на поле. Кандерстек уже около первого барьера, а Уилсон перегораживает дорожку вторым. Лошадь снова в ловушке. Эдамс, Хамбер и Уилсон оставили его в покое примерно на полчаса. Они вернулись в сарай, и видеть их я, естественно, не мог. Оставалось ждать, когда они появятся снова.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 убрав бутылки и стаканы, пошел к вершине холма. Хамбер проверил барьер, хорошо ли отскакивает, Аджут подрегулировал насадку на шланге. Эдамс махнул рукой. Хамбер свистнул. Силуэт Кандерстега с душу четкостью обозначился на фоне яркой простыни огня. Уилсон сделал какое-то движение, Роскошное брызжущее пламя сжалось, и тут же вновь вырвалось из шланга. Оно метнулось под брюхом лошади между ног. Я чуть не вскрикнул, словно жгли не лошадь, а меня самого. Какую-то жуткую секунду мне казалось, что Кандерстега просто парализовало от ужаса. Он не мог пошевелиться. Затем, словно сработала пружина, Кандерстег дико заржал и пулей полетел по дорожке, спасаясь от огня, от боли от бесшумного свистка. Он несся так быстро, что не вписался в поворот. Врезался в изгородь, рикошетом отскочил, засбоил и упал. Глаза его вылезали из орбит, зубы обнажились. Он лихорадочно вскочил на ноги и помчался. Еще круг, еще круг. Наконец, дернувшись всем телом, он остановился в каких-то двадцати метрах от меня. Он стоял, как вкопанный, Только конвульсивно вздрагивал, отструился с шеи и капал на землю между ног. Джут Уилсон с кнутом и палкой пошел по кругу в мою сторону. Я медленно опустил голову в листья. Допустим, даже если он меня увидит, между нами все-таки забор из густой проволоки. Значит, если придется бежать, у меня будет кое-какая фора. И все же. Ведь мотоцикл спрятан в двух сотнях метрах от моего укрытия. На бездорожье. Оттуда до извилистого шоссе как минимум еще столько же. А возле фургона стоит серый Ягуара Эдамса. Не так и много у меня шансов вырваться. Холодно, а я весь вспотел. Черт возьми, да сейчас у меня в крови не меньше адреналина, чем у Кандерстега. Джуд Уилсон неторопливо приближается ко мне. Слышу, как стучит собственное сердце, словно молот. Джуд закричал на Кандерстега «Близко, близко!» Меня словно током ударило. Щелкнул кнут. — Но! Чего встал? Пошевеливайся! Он стоял на расстоянии вытянутой руки от меня. Кандерстег не шевелился. Снова щелкнул кнут. Джуд закричал на лошадь, топнул для устрашения ногой. Слабые волны докатились по земле до меня. Ведь он совсем рядом, но смотрит на лошадь. Поверни он сейчас голову. Мне повезло. Кандерстаг сорвался с места, ударился об изгородь, сделал еще несколько неверных шагов в сторону верхней части поля. Джуд Уилсон пошел за ним. Я продолжал лежать, как бревно, изможденное до крайности. Постепенно сердце утихомирилось. Я снова задышал ровно. Потом разжал руку. Она была полна прелых листьев. Джуд неторопливо прогнал Кандерстега по кругу и снова запер в ловушку. Потом поднял с земли огнемет и понес за ворота. Дело было сделано. Микки продержали здесь целых три дня. Но это от того, что ему по случайности сильно обожгли ноги. Обряд же посвящения Кандерстега прошел, по-моему, как по маслу. Значит, скоро он вернется в конюшню. Но скоро ли я смогу подняться и размять затекшие конечности? Недруги мои бесцельно слонялись на солнце, ходили от машины к сараю, от сарая к фургону, растрачивали впустую утреннее время, и умудрялись постоянно быть в поле зрения. Следовательно, я не мог расслабиться ни на секунду. Даже нос почесать. Вот проклятие. Наконец они все же собрались. Эдамс с Хамбером сели в Ягуар и поехали в сторону Тейлбриджа. Джуд Уилсон, однако, вытащил из кабины фургона бумажный пакет и, усевшись на ворота, принялся обедать. Кандерстег все не шевелился в загончике, а я в канаве. Джут Уилсон выкурил сигарету, выбросил бычок, зевнул. Потом медленно, ох, как медленно, слез с ворот, подобрал огнемет и понес его в сарай. Не успел он скрыться за дверью, как я скатился вниз в мелкую яму и вытянулся на боку во весь рост. Плевать на сырость. Медленно, с наслаждением и болью, я одну за другой размял затекшие руки и ноги. Я пролежал в этой яме всю вторую половину дня. Ничего не слышал, ждал только одного. «Когда заработает двигатель фургона». Через какое-то время мне вдруг захотелось спать. Ведь было холодно. Да и Джут Уилсон находился поблизости. Смешно, но как-то надо с этим бороться. Действием, конечно. Я перекатился на живот. И осторожно поднял голову. Джут Уилсон снова сидел на воротах забора. Видимо, краем глаза он заметил мое движение, потому что отвернулся от Кандерстега стоявшего прямо перед ним, и посмотрел в мою сторону. Секунду казалось, что он смотрит прямо мне в глаза. Но нет. Он вел взгляд куда-то дальше. А потом, ничего не заподозрив, снова стал смотреть на Кандерстега. Я медленно, стараясь не закашляться, перевел дыхание. Чуть позже четырех... В Ягуаре вернулись Эдомс и Хамбер. Я, словно кролик из норки, рискнул высунуться. Они решили отвозить Кандерстега домой. Джуд Уилсон задом подогнал фургон к воротам, опустил трап, и Кандерстега, который застывал на месте после каждого шага, затащили и затолкали внутрь. Даже с другого конца поля я видел. Это несчастное животное испугано до смерти. Я люблю лошадей. Что ж, я сделал для них доброе дело. Эдамс, Хамбер и Уилсон с миром скачек могут распрощаться. Я легонько откинулся назад. Через некоторое время услышал шум двух двигателей. Егор, следом и фургон поехали в сторону посыта. Вскоре звук затих. Я поднялся, потянулся, стряхнул с одежды на листья и пошел через поле взглянуть на сарай. Он был закрыт на замок, довольно сложный с виду, но через окно я смог заглянуть внутрь. Огнемет, какие-то баки, видимо, для топлива. Большая жестяная воронка. У стены три сложенных шезлонга. Ничего лишнего. Ну что ж, вот и все. Задание октобора выполнено. Выполнено на все сто. Спокойно, без лишнего риска как и полагается. Осталось только дополнить вчерашний отчет и представить все собранные факты в распоряжение стюардов. Я сел на мотоцикл и поехал к месту, откуда вел наблюдение за конюшней Хамбера. Но там никого не было. Либо Беккет не получил мое письмо, либо никого не смог послать мне на помощь. А может, этот кто-то просто не дождался меня и уехал. Во всяком случае, коврик, чемоданы и остатки пищи лежали нетронутыми. Мне вдруг захотелось на прощание еще раз взглянуть на конюшню Хамбера. Я расстегнул молнию на куртке и достал бинокль. И тут я увидел... В одну секунду от моего блаженства дело сделано, я целый невредим, не осталось и следа. Во двор конюшни въезжала ярко-алая спортивная машина. Она остановилась рядом с серым ягуаром Эдамсом, из нее вышла девушка. Я был довольно далеко, но сразу узнал и машину, и копнусь светлых серебринкой волос. Девушка хлопнула дверцей, чуть поколебалась, потом направилась к дверям конторы Хамбера и скрылась из виду. Ах, черт! Ну кто мог ждать опасности с этой стороны? Невероятно! Правда, Эллинор обо мне ничего не знает, для нее я простой конюх. Но я одолжил у нее свисток. Еще... Она дочка как-то убра. Расскажет она об этом Эдамсу или нет, а если расскажет, ведь он может решить, что она для него опасна. Нет, все-таки ей ничего не грозит. Эдамс поймет, что о фокусе со свистком она ничего не знает. Знаю только я. А если не поймет, ожидать от него разумных действий не приходится. У него свои нормы поведения, ведь он же ненормальный. Взял и убил журналиста, который показался ему слишком любопытным. Вдруг ему взбредет в голову, что Эленор тоже нужно убрать. Дам ей три минуты. Допустим, она спросит меня, ей скажет, что я здесь больше не работаю. Она повернется и уйдет, и все в порядке. Ну, выходи же, выходи. Садись в машину и уезжай. А смогу ли я вызволить Эленор, если... Эдамс решит с ней расправиться. Уж больно неравные шансы. Я один против Эдамса, Хамбера, Уилсона и Касса. Мериться с ними силами не очень-то хотелось. Но вот три минуты прошли, а красная машина все стояла пустая. Это я виноват, что она приехала сюда. Если с ее головы упадет хоть один волос, это будет на моей совести». Значит, выбора у меня нет. Я сунул бинокль в чемодан и вместе с ковриком оставил его в кустах. Потом доверху застегнул молнию на куртке, надел шлем, завел мотоцикл и поехал вниз по спирали конюшни Хамбера. Оставив мотоцикл у ворот, Я вошел во двор. В центре его рядышком расположились Ягуар Эдамса и ТР-4 Эллинор. В конюшне стояла обычная предвечерняя суета. Все были заняты своим делом. Я открыл дверь конторы и шагнул внутрь.